Дивноморск, 2017. Верный своему слову навестить Ларису, Геннадий отправился к ней утром. К обеду ему нужно было поспеть на одно заседание историков-краеведов. Оказавшись возле ее дома, мужчина увидел, как Красовская быстро пошла на остановку и впрыгнула в автобус. Быстров решил последовать за ней. Усевшись в припаркованную машину, он обогнал автобус с Красовской а потом, на мгновение потеряв его из вида, наблюдал, как серая машина сбила профессора, наскочив на тротуар, по которому старик бежал трусцой. Геннадий не разглядел номер автомобиля, сразу скрывшегося с места происшествия. Он быстро набрал скорую и полицию. Приехавшим врачам осталось только констатировать смерть, и двое дюжих санитаров уложили на носилки тщедушное тело профессора. Откуда взялась Лариса, Геннадий сразу не понял. Женщина принялась визжать, как резаная, показывая то на одного, то на другого прохожего. Ее никак не могли успокоить, и, разумеется, кончилось все тем, что санитары скрутили беднягу, сделали укол и увезли. Быстров поехал следом, хотя почти не сомневался, куда ее везут. Городской психоневрологический диспансер принял несчастную в свои объятия, и Быстров подумал, что это надолго. Когда врач захочет побеседовать с новой пациенткой, Лариса Безутайки расскажет ему и о звонках мужа с того света, и о его пребывании на даче, и о том, что Стас по какой-то никому неведомой причине убил профессора Зенина. Не зная, что делать дальше... Геннадий остановил машину в сосновом леске у забора диспансера, пригладил волосы и зашел в вестибюль поликлиники, направившись к регистратуре. На его удивление там никого не было, и он решил узнать о Ларисе у докторов. Но врачи угрюмого вида носили зад и вперед, не желая отвлекаться по мелочам. И лишь прыщавый практикант с голодным блеском в глазах изъявил готовность помочь за небольшую сумму, Быстров узнал, что новый обитель Ларисы, комната номер 22, на втором этаже первого корпуса больницы. Проникнуть туда не было никакой возможности. Окна прикрывали толстые решетки. Сказаться посетителем и навестить Ларису вполне легально, этот план его не устраивал. Во-первых, его могли не пустить. А во-вторых, впрочем, первого было вполне достаточно. Оставалось проявить чудеса скалолазания, в сумерках забраться на второй этаж по пожарной лестнице и, притаившись на толстом карнизе, слушать все, что будет делаться в палате 22. Быстров еле-еле дождался темноты и спокойно проник на территорию больницы. После развала Советского Союза такие учреждения охранялись из рук вон плохо, и ни одна живая душа, Не заметила, как хорошо одетый мужчина забрался на второй этаж и, держась за решетку, приник к окну. Лариса, бледная и замученная, сидела в кресле, а высокий мужчина средних лет, качая маятником перед ее глазами, задавал какие-то вопросы. Вероятно, женщина отвечала не то, что он желал услышать, потому что гипнотизер морщился, кривил губы, а потом, уложив ее на кровать, зачем-то привязал к спинкам руки и ноги пациентки, вышел в коридор и достал мобильный. Доктор говорил громко и раздраженно, и до Геннадия донеслось. «Нет, мне не удалось узнать то, что вам нужно. Вероятно, у нее частичная амнезия. Она помнит только то, что касается мужа. Да, я понимаю, что сведения нужны вам как можно скорее. Мы продолжим работать». Через два-три дня она заговорит. На том конце кто-то упрямо повторял какую-то просьбу. Вероятно, делая разговор для гипнотизера не очень приятным. Но тот терпеливо, как солдат на параде, все выслушивал и лишь продолжал обещать. Она вспомнит нужные вам факты. Она все вспомнит, я вам вручаюсь. Нет, про документ не было сказано ни слова. Еще хотел бы сказать... что вы правильно распорядились привязать ее. Она вполне адекватна и способна к действиям. Геннадий качнулся, словно под порывом ветра, и тут же ухватился за решетку, оплетенную толстым плечом. Ему никогда не нравилось это растение, которое как паразит присасывалось к деревьям и кустарникам, но сейчас ему казалось, что этот толстый ствол с мраморными прожилками на темно-зеленых листьях его единственный союзник. Решение созрело так быстро, что он сам подивился этому, явно такого от себя не ожидая. Мужчина оторвал одну руку от решетки и немного поработал кулаку. Руки затекали, еще немного, и он может сорваться. Второй этаж довольно высокий, и если он спикирует вниз, перелом позвоночника ему обеспечен. Быстров потянул на себя решетку и поморщился. Здание строили еще в советские времена, и окна были законопачены на совесть. Оставалось проникнуть туда каким-нибудь другим способом. Мужчина осторожно спустился вниз и подкрался к центральному входу. В холле сидела заспанная пожилая медсестра, тошнотворно пахла кислой капустой и типичными больничными запахами — хлоркой, карболкой. Дождавшись, пока дежурный отлучится, Геннадий открыл входную дверь и проник в вестибюль. Спрятаться за широким диваном не составило труда. Пожилая медсестра вернулась с веселым черноглазым парнем, видимо, практикантом, подрабатывающим здесь санитаром или медбратом. В пятнадцатый опять колобродила, сообщил он ей, и на его лице появился испуг, что если ночью даст нам жару. «Дежурный врач опять с нашей личкой запрется и ни на что не станет реагировать. Охранник уже под датой я к нему подходил. Он тут для мебели, правда?» «Хорошо, что мое первое дежурство совпало с вашим, Анна Сергеевна. Вы тут уже давно работаете и всякого насмотрелись». Анна Сергеевна кивнула. «Это точно, всякого. Книги можно писать, триллеры». Он сел напротив нее с интересом попросив, «Расскажите». Женщина вздохнула. «Рассказывать особо нечего. Здесь всегда было ужасно. Правда, есть и такие, для которых психбольница стала родным домом. Ты скоро с ними познакомишься. Сверзицкий, например. А что? Крыша над головой есть, кормят бесплатно, койка прилагается. А куда податься на воле, особенно если ты одинок? Правая, Коля». Коля наклонил голову. «Лучше не скажешь. Правда, я слыхал, что в Советском Союзе больных лучше лечили. Даже вылечивали. А тут кулют всем подряд снотворное, так называемое лечение сном. Разве это лечение? Считаешь, плохое?» Удивилась медсестра. «Странно. Вот тебя пугает, что Петрова скоро начнет колобродить, и ужин тебе на голову выплеснет. А как бы ты запел?» если бы еще с десяток клиентов вели себя как она. Коля поморщился. «Лучше повеситься», — проговорил он. «Вот занесла меня нелегкая». «А мы не вешались и делали свою работу». Анна Сергеевна посмотрела на старые часы, висевшие на стене. «Ты будущий врач, и так рассуждаешь». «Не по правилам это». Она мотнула головой. «Ладно, хватит трепаться. Пора ужин разносить». Практикант потянулся и с надеждой взглянул на медсестру. «На первый этаж я так и быть снесу», — кивнул он. «Там все тихие, даже тот алкаш, который пытался прирезать жену. Но к Петровой не пойду, хоть вешайте». «Ничего она тебе не сделает», — успокоила его Анна Сергеевна. «Ежели что, жми кнопку тревоги. Еще, ту красоску не вздумай развязывать. Сам покорми, как Петрову». Таков приказ начальства. Санитар встал, разминая затекшие ноги. Ладно, пойду на кухню. Надеюсь, они нас покормят лучше, чем вчера. От этой бурды уже изжога. А ты спонсора найди на нашу больничку, ехидно сказала старушка. Тогда хорошенькие официантки станут тебе меню протягивать, чтоб ты сам кормежку выбрал. Здорово, правда? Сказки... Фыркнул студент и отправился на кухню. Геннадий осторожно прошмагнул за ним по темному коридору и видел, как обозленная, это было написано на ее размаленном лице, на весь свет толстая, рыжеволосая девица, нагрузила стол на колесиках тарелками с едой, от запаха которой сразу затошнило. Николай, напевая, быстро развез еду по палатам первого этажа. На удивление Геннадия, больных на первом этаже было мало. Два молодых парня, занятые своими мыслями, что-то бормоча под нос, спокойно приняли тарелки и стали есть, пребывая в своем мире. Алкоголик, черный, словно закопченный африканским солнцем, едва притронулся к каше и отставил миску, жалобно попросив, «Водочки, братцы, налейте!» «Ну не губите, братцы!» Ни на кого не обращая внимания, Коля двинулся дальше. Ступая за ним, Быстров оценивал обстановку, и она складывалась явно не в его пользу. Николай был плечистым и накачанным парнем, явно посещавшим какую-то спортивную секцию, и свалить его за считанные минуты в одиночку не удастся. К тому же коридоры палаты были напичканы кнопками, Геннадий знал, в этом словно забытым богом заведений есть охрана, пусть даже под шафе, но с оружием, которая тут же прибежит на помощь, и тогда его план полетит к черту. Лариса останется здесь на неопределенное время, и врачи добьются желаемого результата, а этого нельзя допустить. Неожиданно в конце коридора второго этажа послышались стоны, и Николай задрожал. «Проснулась сука!» — процедил он довольно громко и, прислонившись к стене, вытер пот с лица. «Эх, не была бы ты женой предпринимателя и матерью его сына, который платит за тебя деньги! Давно бы уже обитала на том свете! Уж я бы позаботился!» Больная, словно услышав его угрозы, завыла, как голодная волчица. Николай оглянулся в поисках поддержки. и Геннадий два успел скрыться за занавеской «Чертова кукла!». Юноша толкнул ногой столик и открыл дверь. Вой превратился в крик. Казалось, от этого крика сотрясается все здание. Николай почти швырнул миску на стол возле кровати привязанной женщины и отправился дальше. «Кормить я тебя не буду», — сказал он больной. «Сдохнешь от голода, всем станет легче». «Кто у нас следующий?» В следующей палате лежала Лариса. Геннадий едва сдержался, чтобы не напасть на Николая, когда он поставил тарелку желтоватой кашей возле ее кровати. «Вы хотите есть?» — спросил студент у Ларисы, и она ответила слабым голосом. «Я уже сказала, что не проглочу ни куска, пока меня не отпустят домой. Насчет выписки, это вы с лечащим врачом», — отозвался Николай. «А вот поесть вы просто обязаны. А то выпишут, а до дома не дойдете. Хотите, я вас покормлю?» Прячась за дверью, Геннадий видел, как Красовская отвернулась к стене. Николай еще немного постоял возле ее постели, потом толкнул столик к двери. «Ну, как хотите. В случае чего, жмите кнопку. Я приду и помогу вам поесть». Женщина ничего не ответила. Николай продолжал свой путь, а Быстров думал, как освободить заключенную. Да, именно заключенную, потому что в психушке, как в тюрьме, решетки на окнах, надзиратели. Если обезвредить санитара, нужно не допустить, чтобы он нажал кнопку. Вряд ли в этом старом здании были камеры слежения, хотя этого нельзя исключать. Мужчина хотел зайти к Варисе. чтобы дать знать о своем присутствии и обговорить план спасения. Но Николай, разнеся еду, отправился назад. И Быстров юркнул в палату, откуда наносились страшные стоны к несчастной Петровой. Геннадий рассчитывал, что куда-куда, а сюда трусливый санитар не зайдет, и не ошибся. Коля только заглянул в щелку, увидел нетронутую еду и поморщился. Вслед ему раздался леденящий душу стон, и Геннадий от страха схватился за ручку кровати. Из этой палаты следовало бежать как можно быстрее. Хотя женщина, в сумерках она показалась ему не старой, но очень худой, словно больной анорексией. Была крепко, как Лариса, привязана к кровати. Как только он шевельнулся, его остановил хриплый шепот сумасшедший «Ты кто?» «Человек или призрак?» «Я попал сюда случайно». Он уже открывал дверь, но властный голос остановил его. «Стой», а не то нажму кнопку. «Кто ты, говори, и зачем сюда пришел?» Быстров молчал, не зная, что отвечать ненормальный. Она приподнялась на локте, насколько позволяли веревки, и пристально посмотрел на него довольно осмысленным взглядом. «Мой благоверный нашел молодуху, «И упрятал меня сюда», — пояснила она и усмехнулась, показав остатки зубов. «В ее ухмылке было что-то демоническое. Была бы его воля, он давно бы меня уничтожил. Но все капиталы принадлежали моему отцу и записаны на меня. Потом ими будет владеть наш сын. Этой шлюхе никогда не носить мои бриллианты». Единственное, что мой супруг и его пассия смогли сделать — упрятать меня сюда. Хотя и это немало. Меня превращают в сумасшедшую каждый день. Кулют какую-то дрянь. Мне нужно выбраться отсюда как можно скорее, чтобы не стать овощем. Помогите мне, и я помогу вам». Геннадий стоял как вкопанный. Он не знал, что делать. Помочь этой женщине. Но как? И как она поможет ему? «Вы здесь не просто так», — констатировал Петрова. «Вероятно, вы хотите освободить кого-то очень близкого вам. Возможно, женщину, которую недавно сюда привезли. Ее тоже привязали к кровати и кулют всякой дрянью. Я повторяю, что помогу вам, если вы поможете мне». «Что я могу сделать?» — спросил Геннадий очень мягко. Женщина наморщила лоб. Она была очень худа, и ее лицо напоминало мумию. Да и не только лицо. Она вся напоминала мумию. которые оживили чудесным образом. «Подойдите сюда, не бойтесь, я не причиню вам вред», сказала больная, и Быстров послушно встал рядом с ней. «Вы должны развязать меня», пояснила Петрова. «Я нажму кнопку вызова, и когда этот мальчишка войдет сюда, наброшусь на него. Он силен. Я слышала, Николай занимается в секции бокса. Если он успеет позвать охранника и дежурного врача, у нас нет шансов». «Врач Шиманский применит электрошокер, и тогда вся наша идея будет похоронена. Если он так силен, как же мы с ним управимся?» Удивился Геннадий. Петрова посерьезнело. «Он не ожидает, что я освобожусь», — начала она. «Поэтому я надеюсь, мне удастся вцепиться в его горло. Я не собираюсь его душить. Да у меня это и не получится. В игру должны вступить вы. Вы можете оглушить его». чтобы он потерял сознание минут на десять. Тогда мы все успеем. Быстров сжал и разжал кулак. «Думаю, у меня это получится». «Но вы... вы...» Она рассмеялась. «Я догадываюсь, о чем вы хотели меня спросить. Действительно ли я настолько нормальный, чтобы действовать? Не беспокойтесь, я в порядке. А кричу специально, чтобы щекотать им нервы». Она отвернулась И Геннадию показалось, что в ее глазах блеснул какой-то бесноватый огонек. Он поежился. Она сама и ее рассказ не вызывали доверия. Действительно ли нормально эта женщина? Так ли все, как она говорит? Или это бредни? Стоит ли иметь с ней дело? Впрочем, что тут думать, стоит или не стоит? Другого выхода у него не было. Он медленно подошел к ней и потянул за веревку. Смелее... Напустила его Петрова. «У нас мало времени». Поморщившись, Геннадий развязал путы и почувствовал себя незащищенным. Петрова вздохнула полной грудью, словно наслаждаясь воздухом свободы, и неожиданно издала боевой клич. Глаза ее загорелись красным огнем, и Геннадию стало по-настоящему страшно. «Я отомщу за все», — прохрипела она и нажала на кнопку. «Что вы делаете?» — закричал Геннадий, но его крик потонул в ее леденящих воплях. Николай Первым принчался на шум, держа в руках электрошокер. «Что тут происходит?» Парень сделался бледным, как полотно, увидев, что худая с растрепанными седыми волосами, как привидение женщина, освободилась и подступает к нему, и потер в руках оружие. как же это у тебя получилось подойди ко мне ближе и я все расскажу тебе красавчик студент не успел опомниться как она прыгнула на него повисла на шее вцепившись в горло костлявыми пальцами практикант напрягся попытался скинуть сумасшедшую но она оказалась неожиданно сильной и молодой человек захрипел она задушит его по настоящему догадался геннадий и, чтобы предотвратить кровавую сцену, ударил юношу по голове. Тот обмяк и быстро осел возле освободившейся кровати. Но Петрова не хотела сдаваться, и все давило горло несчастного. Настоящая сумасшедшая, как он мог ей поверить. быстрого стоило больших трудов оттащить ее от бездыханного тела и убедить. «Вам нужно скрыться. Сейчас сюда нагрянут врачи». Ненормально взглянула на него, и он пожалел, что с ней связался. По всему она страдала самой настоящей шизофренией, и приступы ярости чередовались со спокойствием и рассудительностью. «Я должна напиться его крови», — объявила она, склоняясь над жертвой. Быстров оттолкнул ее в угол и принялся внушать. «Вы не успеете этого сделать, вас снова свяжут». и будут обращаться с вами еще жестче. А вам нужно еще отомстить мужу. Давайте руку, и побежали вместе. Петрова демонически расхохоталась. «Муж подождет. Сначала я сведу счеты с этим коновалым студентиком. Я сама сделаю ему укол в такое место, что после этого он вряд ли сможет щупать медсестер в своем кабинете». Тогда я пошел за своей знакомой, «Мы будем ждать вас возле входа». Геннадий знал, что больше ее не увидит. «Несчастная воля судьбы поможет ему, но обязательно впадется в руки врачей. Судя по всему, в психушке ей самое место». Она кивнула, тряхнув седыми волосами, и помчалась на первый этаж. Быстров уже слышал тяжелые шаги с первого этажа и понимал, что нужно торопиться. Он вбежал в соседнюю палату, На его счастье Лариса не спала. Она лежала широко открытыми глазами и прислушалась ко всему, что делалось неподалеку. Увидев Геннадия, женщина вздрогнула. «Это ты, как ты здесь оказался?» Мужчина не ответил, принявшись освобождать ее от пут. «Лариса, нам нужно немедленно бежать отсюда», — проговорил он. «Ты оказалась пешкой в большой игре, и твоя жизнь сейчас висит на волоске». умоляю, доверься мне. Ему удалось развязать веревки, и Красовская заметалась в поисках своей одежды. «Я не могу уйти вот так, в больничном халате. Сейчас мы должны просто уйти отсюда», внушал ей Геннадий. Он схватил ее за руку и потащил к выходу. На первом этаже слышались крики и стоны. Вероятно, Петрова уже сцепилась с медсестрой. И Анна Сергеевна, Звала на помощь охранника и врача. Потасовка в вестибюле никак не устраивала быстрого Он надеялся уйти через центральный вход, пока сумасшедший отвлекала персонал. «Здесь есть черный ход?» — поинтересовался он, не ожидая, что Красовская может об этом знать. «В конце коридора лифт, на котором спускают вниз белье в прачечную», — отозвалась Лариса. «Я слышал о нем разговоры медсестер». «Возможно, нам удастся». Он не дал ей договорить и потянул за собой. «Ты умница». Они успели заскочить в лифт до того, как в коридоре появилась охрана. Геннадий нажал кнопку с цифры 1, и кабинка со скрипом поехала вниз. Не прошло и минуты, как лифт остановился, беглецы бросились к запертой двери. Быстрого ничего не стоило выбить ее ногой, и они оказались в саду. Ларису сразу стало знобить, и Геннадий обнял ее за плечи. «Осталось немного, потерпи». Она взглянула на него, поежившись. «Ты можешь объяснить, что произошло?» На этажах мелькали тени. Быстров понял, что они уже должны были обнаружить пропажу в палате 22 и погнаться за ними. «Все потом, когда окажемся в безопасности», — заверил он женщину. «А теперь прибавим шагу. Там, в кустах...» «Моя машина». Красовская напряглась, побледнела, сделала шаг и стала медленно оседать на мокрую землю. Он едва успел подхватить ее и почти донес до автомобиля. На главной аллее уже слышался топот. Это охранник пытался достать беглецов. Усадив Ларису на переднее сиденье Быстров прыгнул на водительское и завел машину. Его Рено сорвался с места, как бешеный». «Куда ты меня везешь?» Лариса открыла глаза, обрамленные длинными ресницами. «Я хочу домой. Не нужно принять ванну. Тебе нельзя домой ни в коем случае», — выдохнул Геннадий. «Мне тоже лучше бы не ехать на квартиру. Нас там обнаружат. Это однозначно». Красовская вцепилась руками в сиденье. «Я никуда с тобой не поеду», — она заскрипела зубами. «Хватит с меня приключений». Он положил руку ей на плечо. — Ты будешь делать все, что я тебе скажу. Она насупилась. — Это мы еще посмотрим. Геннадий ловко лавировал по окружным дорогам. — Лариса, прошу тебя, не перечь мне, — сказал он более мягко. — Для начала хотя бы выслушай. Она съежилась, опустила плечи и сразу стала маленькой и беззащитной. — Хорошо, так тому и быть. Геннадий подумал про себя. — что первый раунд он выиграл. Да и первый ли? Может быть, уже второй или третий? Впрочем, это неважно Самое главное, он увез Ларису из этого ада. Туда она больше не попадет. Уж он постарается. Машина завернула в небольшой переулок между старыми домами и остановилась. «Приехали», сообщил мужчина, открыл дверцу. Лариса потянулась, и закутываясь в больничный халат. «Куда ты меня привез?» «Туда, где нас никто не найдет», — заверил он. «Во всяком случае пока, а потом мы найдем другое убежище». Покачиваясь, Красовская вышла из автомобиля. Закрыв машину, Геннадий, поддерживая ее за локоть, повел в первый подъезд, где тошнотворно пахло кошачьей мочой. Женщина вздрогнула, вспомнив свою поездку на Сумскую к Притуле. В том подъезде пахло точно так же. Куда она ее привел, черт возьми? Они поднялись на второй этаж. Быстро вставил ключ в замочную скважину обшарпанной двери, когда-то выкрашенной темно-коричневой краской, и они оказались в пыльной прихожей. В свете луны пыль казалась серебристой, плотно покрывая поверхность мебели. Геннадий зажег маленький фонарик. «Пойдем в комнату». Он слегка подтолкнул женщину, и она чуть не споткнулась, а старый диван с выпирающими пружинами. «Садись, не бойся», — предложил ей мужчина. «С краю здесь есть приличные места, которые не грозят оставить следы на твоих ногах». Она послушно присела, со страхом смотря на пружины. «Зачем мы сюда приехали? Что ты хотел мне рассказать?» Я не раз спрашивал тебя, не обнаружил ли ты что-нибудь среди вещей Стаса, начал Геннадий. Скажем, какой-нибудь артефакт. Ты всегда отвечала отрицательно. Лариса нервно глотнула. Геннадий подбирался к ее тайне. Правильно, потому что я ничего не нашла. Кажется, ты сам был этому свидетелем. Позволь тебе не поверить. Быстро вподнял руку, как бы прерывая её дальнейшую речь. Ты явно что-то обнаружила и отправилась к Зенину за разъяснениями. Твоя находка оказалась столь значительной, что профессор был убит, а ты помещена в психиатрическую больницу. Почему-то твоя память отказалась служить тебе на все сто процентов, и ты даже под гипнозом не рассказала, где находится этот артефакт. Но в один прекрасный день они выудили бы из тебя правду, и тогда твоя жизнь... «Не стоило бы и ломаного гроша. Я слышу разговор гипнотизера с каким-то абонентом. Врач обещал выудить из тебя сведения». «Какие сведения?» Она молчала, не решаясь открываться ему. «Лариса, милая!» Он взял в своей ладони ее холодную ледяную руку. «Лучше тебе довериться мне. Тогда станет ясно, что хотят от тебя эти люди». «Для чего они подставили тебя с картиной, заточили в психушку?» «Мне, например, совершенно ясно, что Стас погиб, иначе он дал бы о себе знать. Но кто-то упорно хочет, чтобы ты думала иначе, кто-то упорно сводит тебя с ума и, наконец, добивается своего. Ты в психбольнице. Но я видела Стаса своими глазами», — пыталась протестовать Красовская. «Ты видела человека...» которого приняла за мужа, покачал головой мужчина. Тем, кто затеял эту игру, ничего не стоило найти артиста, похожего на твоего мужа, и согримировать его. Но кому это нужно? Лариса прикрыла рот рукой. Слова Геннадия казались ей не лишёнными смысла. Кто за этим стоит? Антикварная мафия? Быстро вздёрнулся от этих слов. Кто тебе сказал про антикварную мафию? Впрочем, неважно, он не ошибся. Во главе этого заговора стоят очень могущественные денежные люди. «Скажи, они предлагали тебе деньги?» Красовская опустила голову. «Да, и ты ничего мне не сказала», — укоризно заметил он. «Потому что я ничего не собираюсь продавать», — зло бросила Лариса. «И не собиралась?» «Я предлагал тебе продать...» «Самое дешёвое и неценное, что было у твоего мужа», — парировал Быстров. «О дорогих вещах речь не шла. Что это за вещь, Лариса? Сколько за неё предлагали?» Она покорно ответила. «Миллион евро». «Миллион?» — мужчину бросила в пот. «Ничего себе! Кстати, что собой представляет эта ценность?» «Статуэтка? Драгоценный камень?» «Документ». отозвалась Лариса. «Значит, не получив его от тебя обычным способом купли-продажи, они решили прибегнуть к силе гипноза». Геннадий хрустнул пальцами. «И это им бы удалось рано или поздно. А потом тебя бы убили. Сумасшедшими часто бывают несчастные случаи». Красовская нервно дернулась. Она как никогда чувствовала себя одинокой и беззащитной. «Гена...» «Что мне делать?» «Он поправил медную прядь, упавшую на ее лоб». «Для начала ты расскажешь мне во всех подробностях, что это за документ и где тебе удалось его отыскать. Потом поведаешь, о чем вы говорили с Зениным, и тогда я пойму, какой информации располагают наши противники. Тогда мы разработаем план дальнейших действий». «Хорошо». В голосе Ларисы проступала обреченность и покорность судьбе. Впрочем, ты не оставил мне выбора. Он кивнул, ожидая, когда женщина перейдет к самому главному. В доме действительно не было никаких ценных вещей, как и на даче. Но я, по твоему совету, стал искать тщательнее и нашла. Она глотнула. Геннадий только сейчас заметил, как похудела бедняжка, тонкий кадык, Ходил по жилистой шее. Кожа туго обтянула лицо, сказываясь голодовка в психбольнице. «В тумбочке нашла ключ и доверенность на какую-то ячейку в банке», — продолжала женщина. «Стас выписал ее на мое имя. Не теряя времени, я отправилась в банк и в ячейке обнаружил документ, написанный по-древнегречески на пергаменте». Быстров слушал очень внимательно, не перебивая. — В древнегреческом я не сильна, поэтому решил обратиться к Зенину. Лариса разгадывала пружину, ежеминутно грозившую колотью голую ногу. — Профессор сказал, что речь идет о Митридате. — Помнишь такого? Быстров усмехнулся. «Ну, — Но ты спрашиваешь. — Я же историк. — Помнишь легенду о том, что сказочно богатый царь приказал отлить из золота... «Огромного коня, которого потом спрятали неизвестно где», — продолжала женщина. «Зенин предположил, что в документе указано местонахождение этого сокровища». Геннадий дернулся. Его искали столько веков, и никто не смог найти. «Не перебивай», — буркнула Лариса. «Самое главное было во второй части документа, который должен был расшифровать профессор. Но его убили». «Недаром он боялся за меня как за обладательницу этого сокровища геннадий нервно потер ладони ставшие вдруг холодными и липкими документ у него лариса покачала головой нет я дала ему копию первой части а вторую отсканировала и послала по электронке все подлинники у меня дома в мешке с землей для субкулентов но ты и додумалась быстро смахнул пот «Те, кто вознамерился заполучить этот документ, далеко не дураки. Они перероют все у тебя дома». «И все же, я надеюсь, — прошептала Лариса, — придется рискнуть и отправиться к тебе». Кеннадий нервно мерил шагами пустую пыльную комнату. Пыль, как иней, поскрипала под ногами. Жаль, если то, что успел расшифровать профессор, уже в руках мафии. «Мы обязаны найти коня». «Раньше них и отдать в музей. Это наше достояние, которое нельзя вывозить из России. Если мы отыщем сокровища, от нас отстанут». Он обещал выслать мне ответ на электронную почту. Проговорила Лариса взволнованно. Быстро хлопнул руками по коленям. «Так что ж ты молчишь?» «Не молчи, прошу тебя. Компьютера здесь нет, но мы выйдем с моего планшета. Набирай электронный адрес». Дрожащими руками Красовская набрала буквы и цифры. Пальцы не слушались, но ей все равно удалось сделать это. Она улыбнулась, когда увидела электронное письмо. «Это от Александра Борисовича». Быстров шумно выдохнул. скорее открывай». «Да подожди». Лариса с волнением читала строки, написанные ее любимым учителем. «Дорогая моя девочка, мне кое-что удалось разгадать». «Но, к сожалению, не все. Искать сокровища тебе предстоит самой. Я думаю, ты должна найти его и передать Крымскому музею. Все же это наш артефакт, и будет очень обидно, если он уплывет в руки заграничных коллекционеров. А теперь к делу». В документе было написано. Красовская, вытирая набежавшие слезы, читала дальше. «Искомое найти легко». «Если ты соединишь треугольник душу, тело, сердце, базилевса, и да поможет тебе гипсикрат, соединишь правильно, в этом треугольнике тебя ждет удача. Вот что мне удалось перевести, моя дорогая. И тебе тоже желаю удачи. Будь осторожна. С уважением, Александр Борисович». Геннадий перестал бегать из угла в угол и сел на стул, подняв облако пыли. Серебристые пылинки заметались по комнате в своем незамысловатом вальсе. «Черт знает, что получается», — пробурчал он, — «соединить треугольник душу, тело и сердце Базилевса. Это как?» — хотел бы я знать. Лариса сцепила руки на коленях. «Чтобы отгадать эту загадку, нам придется вспомнить все, что мы знаем о Митридате», — решительно сказала она. «Может быть, искомо лежит на поверхности». Кроме того, какой-то гипсикрат должен нам помочь. Ты знаешь, кто это? Быстров покачал головой. Нет, обязательно надо выяснить.